Бабкин договорился о встрече с прорабом и уехал. Напоследок бросил, что удачно поймал его. Федулов был на объекте в Химках, в телефонной беседе принял Сергея за оперативника и хотел как можно быстрее покончить со всеми разговорами. Илюшин вернулся в коттедж. Он присоединил их находку с крепкой к большой карте, вышел на крыльцо и уселся на ступеньках. Было уже шесть... Солнце пробивалось сквозь сосны. Кофе может сварить, но ему было лень двинуться с места. Чего-то не хватало. Какой-то важной детали. Ячейка, ячейка. Раздался быстрый топот. Илюшин, не поворачивая головы, слышал, что это Леночка. Она подбежала, плюхнулась рядом с ним на ступеньку. «Здрасте!» «Привет, привет!» — без всякого энтузиазма отозвался Илюшин. «Я от Жанна сбежала!» «Бедная Жанна!» «Она меня супом хотела кормить!» «Не люблю суп!» Это утверждение Илюшин проигнорировал. Он грелся на солнце, от души сожалея, что ребенок нарушил его уединение. В одиночестве ему всегда хорошо думалось. Вокзал, арендованная ячейка, фейерверки... Алабушева, череда любовников, в последнюю неделю перед исчезновением постепенное затягивание петли на горле юного гея, честно отдраивающего ее унитаза и протирающего пыль, как положено, влажной тряпкой, а не, прости господи, пипидастром. У меня скоро день рождения, — сообщила Леночка. — Мне будет шесть лет. Вот! Растопырила пятерню, покрутила левый кулачок прикидывая, с какой стороны отогнуть палец, и выбрала большой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. День рождения. Это хорошо, согласился Илюшин. Ребенок ему нравился. Однако он не испытывал ни малейшего желания поддерживать ее бессмысленное чириканье. Будь здесь Бабкин, тот уже бы спрашивал бы подробности о намечающемся празднике, о том, какие подарки она мечтает получить. И все это с доброжелательным любопытством. Но он не станет развлекать чужое дитя. У нее для игры дружеской болтовни имеется полный коттедж взрослых плюс трое арендованных детей. Он уже решил, что придется встать и уйти в дом, сказав, что у него дела. Но Леночка сидела молча, и это его озадачило. Он ожидал, что она будет болтать, не затыкаясь. Илюшин покосился на нее через плечо. Да, сидит. Вытянула короткие и ножки. Мордочка безмятежная, как полагается ребенку, избежавшему супа. Жмурится под солнцем. Макар задумался, сообщила ли ей Жанна, что мама вскоре вернется. Взрослые дружно соврали, что мама в отъезде. И вот, наконец, настал день хороших новостей. Наверняка сообщила и дала послушать сообщение, а потом чмокнула звонко эту пухлую, загорелую ножку. Лянку целуй в коленку. Бедный маленький человечек. Его хватило... нет, не жалость, но что-то вроде неловкости, которую благополучие испытывает перед лицом горя. А ей вскоре придется его пережить, в этом он не сомневался». Из-за этой неловкости Макар Илюшин не встал и не ушел в дом, а остался на крыльце, бок о бок с чужим ребенком. — Почему ты не играешь со своими друзьями? — спросил он. — Репетиции, должно быть, уже закончились? — Они обещали за мной скоро зайти. Леночка оживилась. — Я пригласила их на праздник. Она не везде выговаривала эр, и получилось пвазник. — Интересно, что они мне подарят? — Ну... — Не знаю, — сказал Макар. — А что ты хочешь получить? Она хотела белочку, какой-то сложный кубик, по крайней мере, так понял из ее описания Илюшин, и блестящие тарелки, чтобы она могла научиться играть вместе с Пелагеей, Назаром и Яшей. Поначалу Макар полагал, что речь идет о посуде, и это недопонимание вызвало у нее громкий смех. — Тарелки бить нельзя. Мама иногда бьет, прям швыряет об стену, бах-бах. Но папа говорит, что не надо так делать. Она, без сомнения, больше доверяла мнению отца, чем матери. А я однажды бежала босиком и ногу порезала об осколке. Макару была предъявлена довольно грязная подошва со шрамом. у крови, наверное, много было. — Не очень, — призналась честная Леночка. — У меня иногда из носа больше течет. О концертных тарелках ей рассказали обитатели гостевого коттеджа. — Вот такие золотые! Девочка широко развела руки и с громким хлопком свела. — Нет, тарелки мне точно не подарят, — заключила она. — Почему? — Папа не любит, когда громко. Она вздохнула. — Когда стреляют, ему не нравится. Тарелки очень взрывные, как бомба. — Увидели бомбу? Илюшин сказал, что бомбу не видел и надеется никогда не увидеть. А Леночка возразила, что есть добрые-добрые бомбы, и следующие десять минут... Они спорили о характере взрывных устройств, и все это время Макара не оставляло странное, почти болезненно острое чувство, что в действительности они говорят о чем-то важном. Вот только он не в силах понять о чем. Девочка уже рассказывала ему, как прокладывать пути для поездов, взрывая скальную породу, и говорила она увлеченно, явно пересказывая многократно прочитанную книжку, и добавляла к пересказу от души своих собственных выдумок, например, что всем животным, обитающим в этой горе, выделяют в соседней горе новые норы, еще больше и красивее прежних, и о письмах, которые рассылают обитателям скалы, а перед мысленным взором Илюшина отчего-то стоял старый крот из Машиной сказки. Старый крот спускается в подземелье, идя вниз по черному земляному коридору, Он еще похож на подслеповатого зверька в бархатной шубе, на добродушного старичка с хитрой мордой, хранителя милых волшебных редкостей. Но с каждым шагом, приближающим его к хранилищу, крот меняется. Вот он стоит под сводами подземелья, и веки его больше не прищурены. Бесстрастным взглядом крот обводит пространство перед собой, Ялым вспыхивает его мех, будто крот завернут не в шубу, а в неостывшие угли, а затем скидывает лапу, словно бросая в глубину горсть незабудок. Только эти незабудки сияют. Снаружи глуховато доносятся динамитные взрывы. Сказка, которую рассказывает Леночка, влилась в историю Маши. И под этот фейерверк голубоватое облако, рассекая темноту, стремительно движется к жутковатой тени, прячущейся в глубине. «Фейерверк!» Илюшин уставился на Лену. «Ой, у вас глаза странные!» Она испугно отодвинулась, и он взял себя в руки. «Это потому, что я шоколада давно не ел!» Макар ляпнул первое, что в голову придет, чтобы не вспугнуть ее и девочка охотно подхватила его выдумку. Принялась болтать о конфетах, эклерах, праздничном торте, в котором ей придется задувать целых шесть свечей. А если не получится с первого раза, папа пообещал воткнуть еще шесть, потому что желание должно исполниться, а для этого нужно задуть все свечи одновременно. — Папа ведь тоже просил тебя сделать ему подарок, правда? — вклинился Макар. Лена подняла на него непонимающий взгляд. И на секунду он почувствовал себя законченным скотом, обманом, выманивающим нужные ему сведения у доброго доверчивого ребенка. Но это длилось всего несколько мгновений. «Папа просил тебя подсмотреть код маминого сейфа и сказать ему». Он улыбнулся, подсказывая, что это не такой уж серьезный проступок. Девочка смутилась. «Это чтобы мы могли купить шоколадный торт?» — пробормотала она. «Всего один раз» всего один раз да подбежать к матери когда она набирает код сейфа запомнить его назвать отцу оксана Баренцева ни о чем не догадалась или догадалась но не сразу а ведь у них с сергеем была подсказка они видели своими глазами как под напором медникова юрий прошел в комнату жены и открыл сейф он совершенно растерялся не знал что делать И этим выдал себя. Но они с Бабкиным все пропустили. Были слишком увлечены мыслями о шантажисте и не обратили внимания, что Баренцеву известен код. А ведь именно это, а не попытка Льва Леонидовича поживиться за счет пропавшей сестры, было действительно важным. В первый раз он взял деньги у жены, второй раз занял у партнеров по гольфу. Оставалось проверить еще кое-что. Илюшин уже видел почти всю картину. Подземелье было перед ним, как на ладони, лишь кое-где лежала темнота. — На твой день рождения вы не будете запускать фейерверки? — спросил он, уже зная ответ. Леночка, обрадованная, что разговор ушел, от опасной темы замотала головой. — Папа их не любит. Он их боится. Его однажды выстрелом напугали. «Охотники, наверное. Нет, сосед. Он был злой». Старый крот негромко засмеялся в темноте. «Ну что, дружок, рад тому, что ты нашел в моем подземелье. Все, все попадают сюда рано или поздно. А некоторые никогда и не выходят. Скажем, мальчик, испугавшийся выстрелов, он так и прячется здесь». — А теперь выпустим мотыльков, дружок, и они приведут тебя к убийце. — У вас лицо грустное, — сказал Леночка. — Мне вас жалко. Хотите, я вам отдам свои конфеты? Сейчас принесу. Я вам все-все-все отдам, они вкусные. Она вскочила, чтобы убежать, но Макар удержал ее за руку. Он вглядывался в некрасивое личико. И думал, что слишком часто в последнее время его посещает желание бросить расследование и уйти, отказаться от того, чтобы довести дело до конца. Он не бабкин, его не будет терзать мысль о том, что убийца останется безнаказанным. И каждый раз это желание приходит слишком поздно, когда уйти уже нельзя. — У меня лицо грустное, потому что мне запрещено есть конфеты, — доверительно сказал он. — У меня от них зубы болят. А ты беги, а то твоя тетя будет тревожиться. — Ага! — она отбежала и крикнула. — Я вам яблоко принесу. От яблока зубы не болят. Когда она скрылась в коттедже, Илюшин подпер щеку ладонью и поморщился, словно и впрямь разболелся нерв. Остался только один вопрос. Где тело? Он подумал, что если еще посидит здесь, то сообразит, что убийца сделал с Баренцевой. Вариантов не так много. Его разбудил телефонный звонок. Он не заметил, как уснул от усталости прямо на ступеньках, приварившись к перилам. «Алло», — сказал люшин все еще плохо соображая, — «Мокор». «Тут Федулов сообщает кое-что интересное», — Бабкин говорил очень медленно. И это насчет скандала, который вышел у него с баринцевым «Так, по его словам, это не он обокрал Баренцевых, а Баренцева его. На два мешка с цементом. Но учитывая тот факт, что он спал с женой Юрия, он согласен не предъявлять претензий». Макар запрокинул голову, в шее что-то хрустнуло. «Два мешка. Они не заливали фундамент», — сказал он. «Просто оставили цемент, да? И планировали заняться этим на следующий день». у мрачно сказал Бабкин. «Но на следующий день Баренцев их выгнал. А теперь все окончательно встало на свои места. А ведь я не сообразил бы поговорить с прорабом», — подумал Илюшин. «Серега молодец». Он, собственно, все и раскрыл, отыскал чек от ячейки, узнал детали случившегося у Федулова. — Приезжай, — коротко сказал Илюшин. — Я позвоню Татарову с дороги. Надо вскрывать фундамент. Сами мы этого сделать не сможем. — Нет, не звони пока. Подожди. — Почему? — Подожди, — настойчиво повторил Макар. — Успеется. — Ладно, — с сомнением согласился Бабкин. — Слушай. «А ты разобрался, как он это проделал? Как он заманил ее в дом и заставил бросить машину в Алабушеве?» «Приезжай!» — устало повторил Макар, и уже в трубку, из которой доносились короткие сигналы, добавил «Никого он не заманивал».